Королевский ингредиент Куры разбегались, оставляя валяться в пыли нагрудники с золоторогими буйволами, враненные кольчуги и шлемы. Одна из птиц запуталась в штанах, била крыльями, безуспешно пытаясь выбраться из ловушки. Сейн перешагивал разбросанные алебарды и сапоги, оглядываясь по сторонам, но больше гильдорадских стражников поблизости не увидел. Нужно было спешить. Он спустился с небольшого пригорка ровно под тень башни. Высокие двери главного входа оказались не заперты. Первым его встретил Таг — татуированный мутант, который едва не догнал их с моргу лошадей. Он и в этот раз двигался нечеловечески быстро, и прежде чем пузырек с зельем разбился под его ногами, успел метнуть в сталь. Заточенный шип клюнул в скулу и отлетел, не оставив и царапины. Сейн, будто не заметил, двинулся дальше, беззлобно пнув курицу с вертикальными зрачками. Он хорошо подготовился. Алхимик шел по этажам, разбивая одну склянку, с скутку дахом за другой. Зелье стало сильнее, теперь его чары проникали сквозь толстые каменные стены, и Сейну даже не пришлось встречать своих врагов лицом к лицу. Склянок у него хватало. Стеклодув из столика неплохо обогатился на заказе. Сложнее всего было сварить защитное зелье, чтобы не превратиться самому, но и эта формула поддалась под его напором. «Еще одна лестница, еще один этаж, и вновь бьются пузырьки звенят, разлетаясь стеклянные брызги. А навстречу Сейну выбегают бестолковые куры с четырьмя крыльями, с чешуей вместо перьев, с костяными иглами из хребта». Алхимик не знал, как чары отразятся на мутациях, и сможет ли при обратном превращении все вернуться на свои места». Он поймал одну такую, прижал сапогом к полу основания хвоста, а рукой ухватил извивающийся конец с кривым скорпионим жалом. Достал нож. Курица пучила безумные глаза и горланила, пока лезвие с хрустом ломало хрящи. Закончив, отбросил хвост, исходящей маслянистой, черной кровью и дал птичьей тушке пинка. Курица слетела со ступени, колотя крыльями воздух. «Я же говорил». «Не надо ее трогать!» — бросил Сейн вслед. Сордус разочаровал. До сих пор алхимику не встретилось ни одного защитного заклинания. Профессор слишком положился на своих мутантов. На этаже с кубком Сейн ненадолго задержался. Нитей, тянущихся к краям каменной чаши, поубавилось. Не все бесы в подвале дожили до этого дня. Он поднялся во вторую лабораторию, выше идти не устал. Увидел из узкого окна, как собирается у стен гельдорадская стража, но пока не торопится заходить. На страх фанатиков уповать не стоило, значит, решили повременить и посмотреть, кто первым выйдет из башни. Хорошо, Сейн разберется с ними позже. Ворвись они сейчас, им пришлось бы постараться, чтобы его ранить. А убить его и того сложнее. Когда он получит намеченное, они не станут проблемой. Два последних дня он пил зелья и эликсиры, Натирался липкими мазями и глотал горькие порошки. Буквально пропитался ими. Ночами его пожирала лихорадка. Тело пыталось отвергнуть творящиеся с ним метаморфозы. Может, до совершенства мутантов Сордуса ему было еще далеко. Может, в будущем он поплатится за это выпавшими волосами и слезающими ногтями. Но сейчас он был готов. Время шло. Алхимик бегло просматривал записи Сордуса, невольно поражаясь, как старик умудрился сохранить столь чистый разум в таком возрасте. Интересно, выдержит ли этот разум, задуманное Эссейном? — Что вы здесь устроили? — донеслось от дверей. Профессор переступил порог, шурша по долом балахона по каменным плитам. Лицо его пошло складками, седые усы торчали, как убитого жизнью кота. Дышал он тяжело, порывисто, будто не легкие сидели в груди, а кузнечные мехи. «Что за бардак? Потрудитесь объяснить!» Преподаватель и бывшего ученика разделял заваленный бумагами стол. Сейни двинулся с места, следил, как медленно темнеет в лаборатории. Несмотря на горящее, за окном светило. «Ответь ему уже!» Зашептались по углам. «Что-нибудь громкое!» «Патетическое! Ты же хочешь! Давай только побыстрее!» Глаза Сордуса вспыхнули гневом. «Вы!» — взревел он, Целевсей на кривым ногтем. «Притащили их сюда! Да как вы посмели! Как вам только? А я знал! Знал ведь!» «Всякий раз, когда мне хочется поверить в вас, «всякий раз, когда хочется встать на вашу сторону, «вы выкидываете нечто уму непостижимое. «И теперь вы привели их ко мне? «Я часть их плана, да? «Интересненько. «В чем же наш план, старик? «Просвети нас, если хватит света!»» Сордус вперился в Сейна немигающим взглядом, Говорил торопливо, рвано, задыхаясь на каждой фразе, делая вид, что не замечают, как подкравшиеся тени щиплют рукава его балахона. Послушайте, послушайте меня, Сейн. Еще не поздно все исправить, не поздно передумать. Без вас они ничто, они ничего не смогут сделать. И хлапы и так, забрались уже слишком далеко. Вот-вот, посмотрите! Он вынул из кармана связку писем, затрещала сухая бумага. «Все от разведки Гельдората Все здесь! Пожар уже начался! Сами послушайте!» Сэйн с удивлением отметил, что профессор гораздо ближе к Гильдорату, чем он считал. Королевская разведка не строчит донесения всем подряд. Даферлен! После того, как вы не позаботились превратить Василиска обратно в короля, эрлы так и не смогли поделить между собой власть. В Даферлене гражданская война!» Первое письмо полетело на пол. «Тезария!» Группа мятежных заклинателей вызвала землетрясение такой силы, что едва не разрушила, колервал. Но перед этим им удалось пробудить почти две сотни чародеев. В ответ жрецы вновь призвали паладинов, и гонения начались с новой силой. Но на этот раз у заклинателей появились покровители. Одним из пробужденных оказался старший сын Вельфов и наследник рода. Лейнингены остались на стороне жрецов, другого от них никто и не ждал. Пролилась кровь. «Две самые могущественные семьи Тезарии разорвали королевство пополам!» Еще одно отброшенное письмо. Сордусык даже не открывал. Явно помнил содержание наизусть. «Бердоне! Старый король попытался взять Ривстел с моря, но ему помешала буря. Тогда он запросил проход у Гельдората!» Тут профессор заметно смутился. Кашлянул в кулак, прежде чем продолжить. «Гельдорат согласился!» «Формально он не участвует в войне, но все мы понимаем. Нельзя оставаться добрыми соседями с теми, кому пропустил вражескую армию по своей земле. Очередная война!» К вороху писем на полу прибавилось новые. Усейна перед глазами стояли костры на улицах Ривстела. Жрецы Гильдората так и не смогли простить народную любовь к чародею-изменнику. «Что скажете? По-прежнему считаете это бредовым предсказанием?» Четыре из шести королевств верхнего серпа вот-вот охватит пламя. Мало? Пожалуйста. Беспокойство на границах Сантары. Покушение на совет городов Архелонии. Возрожденный культ крови в Карпарике. Лишь скромная талика того, что мы знаем. Письма все сыпались и сыпались из старческих рук. Падали мертвыми птицами. Последний профессор поднял к лицу, прежде чем отшвырнуть. «У схиотов появился новый великий Малик. Ему всего тринадцать, но он уже собрал армию змеиного языка и, судя по всему, готов вести ее на север. А это мы еще не представляем, что придет к нам с земель Калирау. Сын вздрогнул. Новость резанула по жилам, заставляя ноги подкоситься. «Тринадцать лет», — повторил он про себя, — «тринадцать». «Тринадцать лет назад он освободил от иссохшей плоти дух великого Малика». Тринадцать лет назад он отказался сжечь сына Васада. Что стало с мальчиком потом? А если это и был хитрый фокус южного царя? Не бросать ребенка в печь, а позволить демону выпить его душу досуха? Освободить новый сосуд? Профессор умолк, вглядываясь в Сейна. Тени по углам впитывали тишину. Чем темнее становилось в лаборатории, тем больше она казалась. «И вот вы пришли ко мне!» К тому, кто делает бойцов для этой войны. Бойцов, которые будут сражаться в ней за правое дело. Все же самомнение Сордусу было не занимать. Но смог бы он всего достичь без несокрушимой уверенности в своих силах. А смог бы Сейн пройти этот путь на каждом шагу, поддаваясь сомнениям. Все они, пахари, короли, жрецы, чародеи и солдаты, ищут своего бога. Такого, чтобы для него не было ничего невозможного. Кто-то находит его в стенах храма, кто-то в золоте, землях и власти, кто-то в любви и свободе, кто-то в знаниях. Но кто-то находит Бога в себе, и порой это требовательный, жестокий Бог. Сордус попытался разглядеть глаза Сейна и не сумел. Их накрыла тьмой. У профессора опустились плечи. Он весь разом стал ниже, мельче, постарел. И все понял. «Простите, профессор, «Но вы всего лишь ресурс, так вы это называете. Ингредиент? Нет, Сейн!» Скорбно сказал Сордус и вяло вытянул руки, сплетая узловатые пальцы в сложный знак. «Это вы, простите? Я был плохим преподавателем!» Сейн знал, что Сордус будет бить наверняка, сразу насмерть. Он не встречал подобного заклинания раньше. Бывший боевой чародей, ходивший в священные походы к южным землям, еще умел удивлять. Не было ни потоков пламени, ни порывов леденящего вихря, срывающего плоть с костей, ни жгучих молний, не было цветных вспышек и грома. Просто на какой-то миг Усейна заложила уши и опустила голова, а ворох бумаг смело со стола и подбросила к потолку. Пока страницы, исписанные торопливым профессорским почерком, падали, Почему-то очень медленно, кружаясь осенней листвой. Сознание Сейна было чище, чем сознание младенца, спящего в утробе. Все мысли, чувства, саму память залило молочным туманом. А потом реальность вновь наполнила разум до краев. На столе перед Сейном лежал амулет Гарвануса. А чуть дальше — дугой. Изгибались две начерченные мелом линии, между которыми уместился десяток глифов. «Я запомнил ваши уроки, профессор», — сказал Сэйн, приходя в себя. Глифы указывают направление силы. Сордуса отбросила к высоким бутылям, доверху наполненным реагентами. Толстое стекло не разбилось, но головой профессор приложился крепко. Лежал, широко раскрывая рот, будто намеревался откусить побольше от загустевшего воздуха и вращая глазами. Кровь обильно текла из его носа на подбородок, окрашивая усы, пачкая балахон». Живой. Отраженный амулетом заклинание потеряла часть своей силы, это хорошо. Убивать старика Сейну не хотелось. Пусть смотрит. Так даже лучше. Он отыскал в кармане кусочек твердой смолы, пропитанной специальным отваром, закинул в рот. Жуя обошел стол и склонился над сордусом, всмотрелся в широкие зрачки. Живалось плохо, заболела натруженная челюсть. Дождавшись, пока слюна хоть немного размягчит смолу, Сейн сплюнул янтарный комочек в ладонь, и, подумав, приклеил профессору на темечко, прямо к волосам. «Вы слышите меня? Всю силу от следующего вашего заклинания, каким бы оно ни было, эта дрянь впитает в себя, но удержать не сможет. Что станет с вашей головой, проверять не советую». Предосторожность казалась излишней. Взгляд Сордуса оставался пуст. Сейн вспомнил свое недавнее состояние и поежился, представив, как тонет где-то в белом тумане разум профессора. Что делает это заклинание? Убивает сознание? Заставляет мозг вскипеть в черепной коробке, как в закрытом котле? И как сильно досталось самому Сордусу? «Мы приведем вас в порядок чуть позже», — пообещал Сейн и приставил к носу профессора пустой пузырек. По стеклу медленно потекла кровь. Второй ингредиент. «Пусть болтает», — думал Сейн за работой. «Пусть короли и жрецы ведут свои войны». Пусть сгорят в своем же пожаре, провались они все в пекло. Я смогу ее защитить. Пройду по выжженной земле, сам ее выжгу, если потребуется, но смогу. Сейнс болтал пузырек с королевской кровью. Пришлось добавить в нее реагент, чтобы довести свежий через много лик. Он уже встречал зелья крови в алхимических манускриптах из библиотеки Васада. Страшные зелья. Их мерзкие описания еще долго преследовали его по ночам. Но то, что он варил уже несколько часов, было совершенно другим. Благо в лаборатории Сордуса нашлись все нужные ингредиенты. Те не стояли у Сейна за спиной, направляли руку, шепотом диктовали каждый шаг в самое ухо. Он все порывался начать записывать формулу, чтобы изучить, разобрать позднее, но ему не давали отвлекаться. «Теперь желуди! Удачно ты их прихватил!» Мы уже собирались заставить тебя выпотрошить кого-нибудь из бесят в подвале старика. Конечно, Сен не забрал желуди без спроса. Хозяин дуба рассказал устами лесовичка, в чем их секрет. Не просто плоть для духа, но еще и нить между сердцем и разумом. Вам она дается от рождения. Мы можем лишь вырастить или получить. Сама человечность во всей красе. В туманных объяснениях алхимик отыскал, что хотел. Подобным эффектом Выплетать новые узоры в эмоциях обладали слезы и сердце Сукуба, рог единорога и язык тролля. Но зачем в зелье, которое вернет ему силы, нужны нити к человеческим чувствам, без формулы перед глазами он сказать не брался. Заветный миг приближался, слегка покрывшись налетом разочарования. Своей основой зелье напоминало приготовленное когда-то для Алиции, пусть и было куда сложнее, не накапливала, а перенаправляло. Сложнее и вкуснее, требовало редких ингредиентов и вмешательства Рубедо. Но и только. Сейн ждал алхимической практики, недоступной смертным, чего-то запредельного, некой тайны, прямиком из тьмы тысячелетий. И для большинства алхимиков оно бы так и было. Однако не для него. Досадливое понимание обожгло, как риторта, обжигает неопытного подмастерья. Этой формулы не нашлось в книгах. Ее невозможно нащупать случайно, но если бы Сейн знал, в каком направлении искать, он бы уже давно вывел ее сам. Кровь сильного чародея и девственницы — последние ингредиенты. Пара гранатовых капель того и другого придали зелью цвет. Алхимик стоял над флаконом и думал, что все его мечты, желания, вся страсть последней половины его жизни — все это уместилось в один Глоток. «Смелее!» «За вкус?» «Извини!» «Пей же!» От флакона пахло железом и кровью. Теплое коснулось языка, горячее потекло по пищеводу, раскаленное упало в желудок. Искры. Целые мириады искр устремились по жилым и сосудам. Колючими муравьями разбежались по телу. А потом прорвало. Затопило, переполнило. И Сейн заново обрел себя». Нет, даже больше, чем себя. Будто выросли новые конечности, и до предела обострились органы чувств, не имеющие названия в человеческом языке. Восторг прозревшего слепца — ничто в сравнении с мигом, когда ты вновь завершенная целое. «Теперь ты...» «Это снова ты...» Тень выросла перед алхимиком. «Даже сильнее, чем когда-либо...» «Все без обмана!» Сын задумчиво гонял между пальцами светящийся шарик, как трюкачи гоняют монетку. Привыкал. Перед глазами бежали формулы заклинаний посложнее, пасы руками, положение пальцев. Он не позволил себе их забыть. Даже не верил. Веру он оставил жрецам, знал, что они ему еще пригодятся. И теперь они послушно ждали его воли. Чуял. «Стоит потянуться, и они откликнутся». Тихо застонал Сордус, так и не сдвинувшись с места. Сейна ущипнула мимолетная жалость. Может, и к лучшему, что старик в таком состоянии. Пустота в голове хотя бы на время отвлечет профессора от пустоты, которая теперь поселилась под его ребрами. — Сделка исполнена твоей волей! — шепнула тень. — Прощай, Сейн. Наслаждайся! Она поблекла. Почти истерлась, превратившись в размытое пятно, но не исчезла. «Что-то не так?» — поинтересовался алхимик, и его улыбкой нельзя было бы обмануть даже ребенка. «Держит! Что ты сделал?» Сэнь достал из сумки медальон Гарвануса, тряхнул, распуская диск на золотые и платиновые кольца. «Подписывайте договор, даже не читая». Ювелир поработал на славу. Знаки на внешней стороне платиновых колец вышли ровными, все одного размера, точь в точь, как рисовал Сейн. Не зря он потратил прорву времени, чтобы разыскать в священных свитках правильные слова власти и переписать их имперскими рунами. Только так силу амулета можно было направить по второму руслу и подчинить себе чудо. Платина выступила проводником. «Обмануть!» «Нас! Хитро, Сэйн! Очень хитро спрятать аркан за клятвой. Этим ты нам и нравишься! Чего же ты хочешь?» «Покажите свой истинный облик!» «Подумай хорошенько!» Сын слышал, как пульсирует сила медальона. Потянулся к ней той частью себя, что не была обременена плотью. Сдавил трепещущий сгусток в невидимый кулак. Тень покорежила, согнула дугой, взвихрились темные лоскуты. Если бы она могла кричать, наверное, уже кричала бы. «Делай, что сказано!» Тьма распахнулась резко. Поглотив лабораторию, из тьмы смотрели лица. Лица умели кричать, и криках обрушился ураганом, едва не вырвал душу из тела. «Ты уверен, жалкая, падаль, что твой ничтожный мозг...» «Выдержит наш истинный облик!» Их было много. Словно отражение всех человеческих кошмаров разум. Извращенное, противное. Самой природе одного их вида хватало, чтобы осквернить душу. Сэн почувствовал, как его глаза вдавливают в череп. Зажмурился, но жуткие образы никуда не делись. Все сильнее полосуя разум ржавыми лезвиями. Его мысли гнили. Его сердце жрали черви, он мог лишь мечтать о белом тумане, что поселился в голове Сордуса. Тьма вокруг обещала только вечные страдания. Он устоял на ногах. Заплесневелые кости, обтянутые склизкой плотью, держат кусок бесполезного мяса. Он выше поднял амулет. Он открыл рот. «Пережуй свой язык, прежде чем твои зубы начнут расти в обратную сторону». Я сказал... «Истинный!» Безумие отступило так резко, что закружилась голова. Сейна рвала выпитым зельем, кровавая слизь стекала по балахону. Когда алхимик поднял голову, перед ним стояла девочка. Лет десяти. В летнем платьице и с двумя аккуратными косичками. Сейна четливо видел ее лицо, но так и не смог понять, какие у нее глаза. В девочке не было цвета. При желании сквозь нее можно было рассмотреть алхимический стол. «Истинный!» — повторил он. По тени пробежала рябь, но ничего не изменилось. Девочка нахмурила бровки. Сэйн, немного подождав, спросил устало. «Кто же вы такие?» «Дети погибшего мира», — ответила она звонко. «У тебя не так много времени, чтобы слушать длинные истории, Сэйн. А наша история очень длинная. Ты явно собирался спросить что-то другое». «Торопись!» Она кивнула на амулет, который он все еще держал за цепь на вытянутой руке. Металл таял весенней льдинкой без всякого жара. Золотые платиновые капли падали на пол. Сын вздохнул, собираясь с мыслями. «Зачем вам нужна Марго?» «Наставить ее на правильный путь. И, конечно, она была нужна тебе, для зелья. Кровь великого волшебника как символ того, что получаешь. Кровь королевы как символ того, что забираешь». «И что же я забрал?» Девочка чуть покрутилась, стыдливо опустив глаза и заложив руки за спину. «Любовь, глупенький, с вами так легко. Дай вам поесть из одного котла, выпить из одной бутылки, промокнуть под одним дождем, разок-другой спасти друг другу жизнь, и ваши души расцветают». «Бессмыслица». Сейн вытер рукавом солоноватые губы. «Можно было сделать все быстрее, сварить зелье». «Какой же ты противный! Зелье, зелье!» «Ничего за ними не видишь. Нет, любовь должна быть истинной, без примесей. Тогда...» Она хихикнула, ловя его непонимающий взгляд. «Ладно, объясню на твоем языке. Человеческая душа сама, как зелье. Добавь в нее ингредиент. Печаль, ненависть, страх. И она меняется. Конечно, это работает и наоборот. Если из состава что-нибудь забрать...» Само по себе дремавшее зерно любви в душе отыскать практически невозможно, но если взрастить его, позволить пустить корни, получится вырвать целиком. И даже больше. Вырвать саму способность любить. А вместе с ней уйдут и жалость, сострадание, милосердие. Уж очень тесно, они все связаны. «Нет, нет!» — алхимик замотал головой и погрозил амулетом, не обращая внимания на летящие металлические брызги — «Это нарушение клятвы. Никакого вреда!» «О каком вреде ты говоришь? Она избавилась от лишнего, от чувств, которые ей только мешали. Ты, верно, дурак, раз пробыв с ней, все это время не разглядел ее по-настоящему. Теперь вы оба нашли истинных себя. Без обмана!» Сэн не слушал. Новообретенная сила сжалась внутри него в тугой комок, просилась наружу. Он сотрет эту башню до основания, пробьется к самой бездне, из которой явились эти твари, затопит расплавленной злобой их детские головы. «Не так мы договаривались. Не так! Вы не должны были ее трогать!» «Мы?» Девочка в притворном изумлении приложила ладошки к щекам. «Чтобы зелье подействовало на тебя, ей нужно было влюбиться именно в тебя, Сейн. И только ты мог ее этого лишить!» Своими руками, помнишь? Ты, и только ты, снова выбрал себя. Алхимик замер, опал столб безрассудного огня. Вернулась пустота, проклятая дыра, которая вот уже почти заросла снова, распахнула пасть. — Верни, — шепнул он. — Верни, как было. Забери у меня. — Все, забери. Девочка склонила голову к плечу. «Ты забавный, правда? Это так не работает, и жреческой пубрикушки не хватит, чтобы нас заставить. Все меняется, Сейн. Мир, каким то его знал, сгорит дотла, и твоя королева, одной из первых, поднесет факел. Теперь ее ничто не будет отвлекать». «Тогда я исправлю все сам. Найду способ». «Твое время вышло, Сейн. она кивнула на амулет, — от которого остались лишь застывшая лужица на полу и стальная цепь. Рука алхимика повисла безвольной плетью. Тень продолжила, накручивая косичку на палец. «Не думай только, что мы забудем твою маленькую шалость. Играй со своими зельями, играй с заклинаниями, выучи парочку новых. Покажешь, когда мы снова придем за тобой. И тогда, может, мы вдоволь посмеемся, прежде чем выпотрошить. «Твою душу!» За окном догорал закат. Элизарева грядущего. «Наш парень влюбился, такой он простак, Но ждали красавицы зря!» В полголоса напевал Сордус, Разглядывая свои пальцы. «Ведь какой в этом проколе этот чудак Полюбить смог только себя!» Сын сел рядом, коснувшись плечом плеча. Запрокинул голову и сказал в пустоту. Сказал в который раз. «Я все исправлю». Не успел договорить, как навалилось, придавило гнетом всей усталости, накопленной за месяцы пути, за год в темнице, за все годы пустоты, за всю его беспросветную жизнь. Сордус хихикал под духом, повторяя одни и те же слова песни. «Что смешного?» Профессор бросил мурлыкать себе под нос и повернулся к Сейну. На какой-то миг его взгляд пробился сквозь туман, и он рассмеялся еще громче. «Королева Марго! Королева проживет, даже не умея любить, Сейн! Но каково?» Он просто захлебывался смехом. «Вообразите себе! Каково теперь будет вам?»